Глава 18. Ёзги и Сайджи снова ночевали под открытым небом. Сначала хотели где-нибудь на побережье, но побоялись, что полиция может патрулировать пляжи в ночное время, и тогда будет сложнее скрыться. В парке тоже было небезопасно. Сайджи предложила отыскать стройку. Подруги сели на велосипеды и отправились подальше от суеты больших улиц, в стройку отыскали. Но вид охранников в дежурной будке у забора и лай собак внутри периметра изменил их планы. Заночевать пришлось недалеко от трассы. Она была довольно пустынна, склоны кое-где поросли деревьями. На одном из таких пятачков в высокой траве девушки и расположились. Местность казалась безлюдной, но всё же подруги решили дежурить по очереди. Сайжи первой отправилась спать. Она нарвала охапку травы, обмотала ей свою сумку и улеглась на неё вместо подушки. Пока Сайжи спала, Ёсги решила продумать, как поступать дальше. Тяжёлые веки закрывались, в голове были только эмоции. Мысли обрывались накопившейся усталостью. Но и засыпать было страшно. Страшно, потому что придётся просыпаться, снова продолжать жить, бежать от страха в неизвестность, и непонятно, что ужаснее: сам кошмар наяву или место, куда он может завести. Ёжки казалось, что она сидит и смотрит вдаль на звёзды над горизонтом и гору с правой стороны. Вдруг звезда на небе пролетела яркой вспышкой и с грохотом врезалась в гору. Земля содрогнулась. Ёжги, испугавшись, вскочила на ноги и увидела всё тот же пейзаж, в который откнулась ночью, но небо уже заполнил рассвет и звёзды растаяли. Сайги тормошила её плечо и отпрянула, упав на землю, когда вырвала ёжги из полусна. "Ну что же ты?" спросила Сайги, словно извиняясь. "Тебе нужно было меня разбудить. Я бы подежурила. Иди ложись, лёжа удобнее, а я поохраняю твой сон. Ещё есть время." Сказала она, как будто подруги спешили на поезд к назначенному часу. Ёжки, так и не проснувшись окончательно, только закивала головой в ответ, упала на землю и выключилась, шумно засопев. Сайже отошла в сторону, чтобы справить нужду, потом отломала ветку с дерева, комары были злющими. Девушка яростно отбивалась от насекомых, со свистом пронося ветку то над собой, то над телом спящей подруги. Запели птицы, рассвет отвоевывал всё больше места у темноты. Стала совсем зябкой, и Сайжи посмотрела по сторонам в поисках чего-то, чем можно было укрыться. Её взгляд упал на сумку. Она вспомнила про телефон, знала, что он выключен, достала его, нажала на кнопку, и экран засветился иконками установленных программ. «Нужно понять, где мы и сейчас», — прошептала девушка. Телефон запищал пропущенными. Сайжи увидела, что Мустафа звонил ей всю ночь. Она не стала ему отвечать, то ли почуяв неладное, то ли решив, что не может ничего предпринимать, не посоветовавшись с Йозги. Будить её не стала. Сайжи торопливо попыталась выключить аппарат, но не успела. Тот зазвенел входящим. Громко, настойчиво. От пронзительного звука Йозги сама открыла глаза. Присела. — Кто это? — спросила она подругу, с силой потирая отёкшие от усталости веки. — Это Мустафа. — Так что же ты не отвечаешь? Давай скорей! — возмутилась Йозги. Сайджи поспешно приняла звонок разговаривала долго на турецком что-то выпрашивала бросала взгляд на Йозги не понимая происходящего напряжённо кивала окончив говорить она подошла к подруге присела рядом на корточки и пристально посмотрела ей в лицо нас ищут сказала она широко открыв глаза как они уже там в фитхие ужаснулась Йозги наверняка они вычислили нас по твоим документам в них ведь точно указан твой адрес куда же нам теперь бежать Сайджи быстро замотала головой. "Нет, сказала она. Это не люди из Измира". "А кто?" "Твоя мать кого-то послала". "Мама?" удивилась Ёзги. "Нет, она не могла. Она шагу не смеет ступить без отца. А уж он-то точно не искал бы меня". Ёзги задумалась. Или искал бы? Если это так, то ничего хорошего. "Да подожди", пыталась успокоить её Сайджи. "Послушай, Она передала рассказанную Мустафой историю о двух странных мужчинах, которые под видом частных сыщиков ищут ёжги. Они вычислили её местонахождение, несколько дней прожили в Фетхие, собирали сведения. Сейчас они в Измире. Мустафа сказал, что верит им, будто во оправдание добавила Сайжи. Ёжги была растелена. А я нет, сказала она и стала озираться по сторонам, словно соображая, куда бежать. Послушай, Сайжи схватила подругу за плечи. Я доверяю Мустафе, он ни разу меня не предал. "Ой, Лий!" крикнула Ёзгиев, вскочив на ноги, подбежала к дереву, у которого лежал велосипед. Подняла его за руль, оступилась, упала, попыталась встать, но неудачно, попала ногой между спицами колеса, поднимаясь, упала снова. Сайжи подбежала к ней. "Да постой!" она помогла встать подруге. "К чёрту твою постой, если нас вычислили по телефону, то кто бы ни добрался первый" Люди от моего папаши или твои турецкие бандосы нам лучше не будет, закричала Ёзги. "Тише", взмолилась Сайджи. "Здесь безлюдно, но если ты будешь орать, нас точно кто-нибудь услышит, а нам этого не нужно". "Буду", продолжала вопить Ёзги. Она вырывалась, запутывалась в велосипеде, силилась его поднять, снова падала. Сайджи понимала, что это препарат. что пора пить новую дозу, что просто так истерика не пройдёт. Она уже выучила за время жизни вдвоём, как меняется настроение подруги. Когда Ёжки в очередной раз упала, Сайжи резко присела на корточки и ударила её по щеке. Хлёстко и звонко. Ёжки замерла в оцепенении. "Прости", прошептала Сайжи. "Выслушай, и не дожидаясь нового всплеска эмоций, продолжила. "Во-первых, тебе нужно принять твои таблетки. Ты слышишь? Она обняла ладонями лицо Ёзги и встряхнула как банку с соленьями. Ёзги словно пришла в себя от этих действий, замерла на секунду, вспомнила, залезла рукой в карман шорт и достала упаковку с лекарствами. Молча выковерла грязными пальцами две таблетки из блистера и положила на язык. Нарочито медленно собрала слюну, потому что запить было нечем, громко сглотнула. Вот так, хорошо. Сайжи погладил её по волосам. Послушай, у нас нет шансов добраться самостоятельно до Фетхие. Поезда туда не ходят. По воде тоже не вариант. Автобус мы с тобой обсуждали, а машину мы можем только украсть. Я скину геолокацию Мустафе, он передаст её людям, которые тебя ищут, но они не смогут узнать наш телефон. Мы спрячемся, когда они приедут. Не выйдем из укрытия, пока не убедимся, что вокруг безопасно. Это наш единственный шанс на спасение. Ёзги стояла с безучастным видом. На самом деле ждала, когда её отпустят чувство утреннего гнева от собственной беспомощности. У нас даже воды нет. За ней нам нужно снова возвращаться в город. Чем дольше мы ездим здесь вдвоём на этом ржавом велосипеде, тем больше шансов, что нас заметят и сдадут или уродом, который держали нас в подвале борделя, или полицией. Ты забыла, что мы убили старика, громко спросила Сайжи. Не конфеты из Мигроса вынесли. Нет. Не мы, а я. прошипела Йозги. Она шмыгнула носом. Когда хватка нахлынувших эмоций слабела, становилось легче дышать, как будто с груди снимали тугой железный обруч. В голове светлело, расслаблялись плечи, шея, отступала тревога. Это было реальное чувство постепенного, но ощутимого с каждой минутой освобождения. Девушка смогла соображать. «Ты, наверное, права», — медленно сказала Йозги. «Вот и ладно», — с облегчением ответила Сайжи. «Только мы сделаем по-умному. Там…» Она показала рукой вдоль трассы в сторону, откуда они пришли вчерашним вечером. Путепровод. Я отправлю точку в метрах в 50 от него на дороге, которая проходит под мостом. Мы будем наблюдать сверху. Когда машина подъедет, мы постараемся рассмотреть, кто в ней, и остаться незамеченными. Если у нас возникнут подозрения, мы, чтобы оставаться вне поля видимости, сверху, по другой стороне трассы, укатим подальше. Для того, чтобы автомобилю попасть с нижней дороги на верхнюю, нужно сделать крюк метров в 500. Я помню, я заметила. За это время мы успеем оторваться на велосипеде, а потом свернем куда-нибудь. Если все будет ровно, то попытаем счастье. Так ведь у вас у русских говорят. Йозги подумала, что так не говорят, и что из русских у нее в роду только дед по материнской линии. Бабка по матери Мегрелка, большую часть жизни проведшая в Абхазии. А по отцу у нее все татары. Сама Ёзги теперь человек с турецким именем, яростно пытающийся жить в теле, которое не получил при рождении. Вслух тему развивать не стала. Просто кивнула Сай жи в ответ, подняла велосипед и пошла с ним вверх по склону, чтобы выйти на трассу с лучшим обзором. Сай жи отлучалась на полчаса, чтобы уйти вдаль по другой трассе и отправить точку геолокации. Теперь они сидели на мосту, прислонившись спинами к бетонной стойке ограждения. Велосипед стоял на другой стороне дороги. Утро переставало быть прохладным, всё больше впитывая солнечных лучей. По дороге внизу машин было заметно больше, они сновали туда-сюда, разгоняя придорожную пыль, висевшую лёгкой дымкой над обочинами. Сайги выглянула вниз, высунувшись над отбойником, внимательно рассмотрела место проезжей части, геопозицию, которую отправила Мустафе, потом села обратно, посмотрела на Ёзги и спросила: "О чём ты думаешь?" Ёзги сидела, положив голову на колени. Её глаза следили за жуком, переползавшим асфальтовое покрытие дороги. Колёса автомобилей изредка проезжали рядом, не сплошным потоком на всё же, а жук всё полз в одном направлении. Казалось, если он продвинется ещё на пару сантиметров вперёд, его раздавит разогревшийся от скорости резиной. Но нет, он перебирался то ускоряясь, то останавливаясь, словно обладал способностью анализировать и понимать. А может быть, это кто-то свыше его направляет, спросила себя Ёжки. Не даёт жуку погибнуть, чтобы он добрался до чего-то жадного рта на той стороне дороги. Именно там птица его увидит, и именно ей он предназначается в качестве набора белков, жиров и углеводов. Может быть, и мы находим повороты всей своей жизни и её конец независимо от нашей воли, а по чьёму-то расчёту кто-то забавляется, играя в нас как в куклы или солдатики. Она слышала вопрос своей подруги, но не хотела отвечать честно, что просто боится. боится, что её жизнь ей не принадлежит, за неё уже всё решили, одобрили, отринули, подтвердили и закончили. Я вспоминаю отца, соврала она. И какой он? спросила Саиджи. Ёсги задумалась. Мёртвый, подумала она и произнесла вслух. Проговаривать это было странно, сложно при живом отце, но после того, как она сказала это определение, ей вдруг стало легче, спокойнее, увереннее. «Ты мне не говорила, что твой отец умер?» — то ли спросила, то ли удивилась Сайжи. Йозги вздохнула, задумавшись, помолчала, подбирая слова. «Он живой. Просто живёт, как мёртвый». «Как это?» — удивилась Сайжи. «Да как и все мы. Непонятно зачем и для чего». «Ты сказала, если нас ищет твой отец, то это так же плохо, как бандиты и полиция». «Угу», — кивнула Йозги. «Что же в этом хорошего, когда тебя ищет мертвец?» Сайжи смотрела на неё, не понимая. часто моргала, хлопала ресницами. Ёжки только сейчас заметила, что у её подруги были длинные ресницы. И когда она носила мужское имя и хотела казаться мужчиной, именно ресницы придавали её лицу наивность и даже детскость. Но сейчас, когда Саиджи вновь стала девушкой, эти ресницы подчёркивали её большие и красивые глаза. "Я всегда его знала злым человеком", продолжила Ёжки. "Не понимала, почему он такой, а сейчас, кажется, понимаю". Он всё время на себя самого злится, потому что живёт не своей жизнью. Только над этим не задумывается. Над настоящей причиной своей злости. Не хочет её понять. Сайжи кивнула, словно догадывалась, о чём рассуждала её подруга, и одновременно пожала плечами в растерянности. Моё мать не любит, живёт работой даже в выходные. В жизни руководствуется правилом «быть лучшим, недостижимым для остальных», чтобы ни в коем случае никому не помочь, а уж тем более не попросить о помощи. он как запрограммированный робот. Да, добавил ёжки. Ещё орёт на всех, кто попадается ему на пути и напоминает о жизни. Он тебя бил когда-нибудь? спросила Саиджи. Ёжки отрицательно покачала головой и глазами нашла жука на дороге. Тот перебрался уже за разделительную линию направлений. Теперь машины накатывали на него с другой стороны, но он всё ещё оставался целым. А мой меня бил. Не часто, но пару раз я в синяках и ушибах несколько дней лежала дома. В школу не ходила. За что? спросил Ёзгиня, не отрывая глаз от жука. За не вовремя покормленную птицу. Отец держал индюков, пояснила Сайджи и закатила глаза, вспоминая. За плохо убранный дом. Ах да, почти вскрикнула она. За то, что я однажды пришла из школы, а платок принесла в руке. Он слетел с головы, когда мы с подругами играли в догонялки, что, кстати, также по его мнению было ужасным. Он тоже злой человек. Но он на себя, думаю, злиться не умел. Считал, что всегда прав, и все должны быть на него похожими. Понятно. Кивнула Йозги, усомнившись в правильности своей теории по поводу родного отца. А вот Зая это всё? Она нарисовала ладонями в воздухе шар, имея в виду всю жизнь целиком. Бил? Он умер, когда я жила в России. Но я об этом не знала. Печально произнесла Сайжи. Да и когда приехала, мне не сказали, только потом. Мустафа рассказал. Сейжи бросила взгляд на дорогу под путепроводом. Смотри, позвала она Ёзги. Вон машина остановилась. В метрах в 50 на дороге, что располагалась ниже, девушки увидели автомобиль. Чёрный Chevrolet, старый внедорожник, но внушительных размеров. Как ты думаешь, это кто? спросила Ёзги шёпотом. Ты спросила у своего друга, на какой машине приедут русские. Её подруга ничего не ответила. Лишь слегка подняла брови и потянулась за сумкой с телефоном. Она попыталась нажать на кнопку вызова, чтобы поговорить с Мустафой, но Ёзги её остановила. Прошу тебя, только сообщение. Ты же понимаешь, если это охотники за нашими головами из Измира, то само их наличие здесь говорит, что нас уже вычислили, поэтому даже сообщения лучше не посылать. Они нас засекут с точностью до метра, я читала, для убедительности добавила Ёзги. А если это всё же люди, которые хотят нам помочь? — скривившись, спросила Сайжи. «Ну, если это те, то они никуда не денутся. Позвонят Мустафе, и тот отзвонится нам. Телефон, кстати, поставь на беззвучный режим», — попросила Йозги. «Так что давай ещё понаблюдаем». Сайжи кивнула понимающей и переключила кнопку телефона. Как только она это сделала, на экране высветился номер, начинавшийся на плюс семь. Сайжи удивилась и показала экран подруге. Та прищурила глаза. Номер был ей неизвестен. Наверное, это всё-таки русские в машине сидят, а Мустафа дал им наш номер. Вот они нас и ищут. Мы же в укрытии. Давай выходить, вслух размышляла Ёжки. За это время телефон перестал принимать входящий. Саиджи так и хотелось сделать, но из автомобиля уже кто-то выскочил. Лица его было не разобрать. Он приставил бинокль к глазам и стал вертеться по сторонам, сканируя ландшафт. Девушки спрятались за отбойник целиком. Внезапно Йозги, приняв решение, поднялась из-за укрытия и, махнув рукой, закричала по-русски. «Эгегей! Мы здесь!» Одновременно телефон в ладони Сайжи снова завибрировал. Она на секунду прислушалась и прокричала в трубку. «Сейчас нас схватят, помогите!» Сайжи рванула Йозги за руку, развернув в противоположную сторону. «Быстро уезжаем отсюда!» — закричала она. «Твои русские еще не подъехали!» Йозги замешкалась. Но Сайджи, не ожидая, пока та придёт в себя и больше ничего не объясняя, потащила свою напарницу через дорогу, туда, где лежал их велосипед. Та, стараясь не упасть, метнулась за подругой, пробегая по асфальту. Ёзги заметила, как наступила на жука. Она не хотела, так получилось. Человек из чёрного Chevrolet засёк девушку, когда та махнула ему рукой. крикнул что-то в открытые двери автомобиля, бросил в них бинокль и запрыгнул на переднее пассажирское сидение. Йозге поняла, что ошиблась еще за мгновение до того, как Сайжи потащила ее на другую сторону дороги. Разгоняя велосипед, Йозге представляла, как старый внедорожник с турками рвет с места под виск стираемых шин и отправляется за ними в погоню. Сайжи подгоняла ее криками. Педали не вращались, ноги не хотели двигаться, воздуха не хватало, джип уже выехал на одну с ними дорогу. Он был в полукилометре позади... но быстро не стегал беглецов. Нас сейчас поймают, кричала Сайджи. Умоляю, быстрее, они убьют нас. Дыхание Ёзги превратилось в сплошной непрерывный крик на вдохе и выдохе. Чёрный автомобиль был в паре десятков метров от отчаявшихся девушек. Ёзги резко остановилась, бросила руль, спрыгнула с велосипеда. Сайджи упала на обочину, прокатилась по камням, подняла столб пыли. Ёзги подхватила её под руки. "Давай", кричала она. "Нам нужно убраться с дороги". Девушки ринулись вниз по склону. Обе упали и кубарем покатились вниз. Камни, ветки, сучья, небо, земля всё смешивалось, впивалось, кусало, сбило, бросало, причиняло боль. У подножья склона Ёжки первая открыла глаза, при встала. Наверху у края дороги стояли люди. Трое возле чёрной машины. Теперь их хорошо стало видно. Один из них бородатый с месистым лицом и большими руками был тем самым человеком, который прижимал к полу Саиджи, когда их похищали из дома старика. Это конец, промелькнуло в голове девушки. Люди наверху не спешили. Теперь пленницам бежать было некуда. Йоске это понимала и даже не пыталась. Она посмотрела на Саиджи. Та лежала без сознания. Лицо, рука и нога с правой стороны, на которую та свалилась с велосипеда, превратились в сплошную садину. Ёзги наклонилась над подругой и похлопала ту по щеке. Сайжи приоткрыла глаза. Мы попали. У нас не получилось, безучастно произнесла Ёзги. Сайжи смотрела ей в лицо, потом медленно перевела взгляд на дорогу. Трое мужчин спускались по склону, неспешно, вальяжно. Один из них перебирал чётки, двое других перебрасывались смешками и фразами. Сайжи снова посмотрела на Ёзги и прошептала: Подруга, я тебя люблю. Я тебя тоже, кивнула Ёзги. Вдруг сайджи резко вскочила на ноги, заревела, словно раненная волчица и ринулась в сторону мужчин. Она бежала, размахивала руками, кричала. Ёжки сидела неподвижно, смотрела ей вслед. Когда сайджи поравнялась с мужчинами, один из них, который шёл чуть впереди и перебирал чётки, размахнулся и ударил её наотмашь. Сайджи упала, словно от выстрела. Крик прекратился. Воздух заполнился пением птиц и стрёкотом цикад. Ёжки поднялась и направилась к Троице.